Глава 18 «Ну вот, все и закончилось», — сказал Жора, кивая в сторону окна. За окном царил вечер, длинные тени от многоэтажек перечеркивали двор, на котором еще недавно разворачивались столь драматичные события. Сергей и Жора сидели на кухне в квартире Любы и ужинали. На столе стояли бутылки с пивом, на сковородке еще шкварчала зажаренная до золотистой корочки хрустящая картошка. Тут же горкой громоздились залитые сметаной помидоры и огурцы, лежали куски источающий жир сочной свинины. — Кончилось-то, кончилось, но... — возразил Сергей, отхлебывая пиво из своего стакана. — А чего? Нечисть выловили, обезвредили, а еще, говорят, городские власти неразворотливы. Вон как быстро все организовали, словно по волшебству. — Думаешь, на этом все? — Ты про нечисть? Кто его знает? Но если и остались, то единицы. Ночью они, конечно, повылазят, и тем самым обнаружат себя. Оцепление я смотрю, пока не снято. Вон ребята с автоматами ходят. — Вообще, на удивление, гладко сработали, — задумчиво изрек Сергей. — Даже не верится. — Я же говорю, умеют, когда захотят, — констатировал Жора. — А если снова вылезут? Почему ты уверен, что события завершились? А я вот думаю наоборот, все только начинается. — Да как же! Сколько самосвалов щебня в дыру вывалили, да еще и асфальтом закатали. Если только кто еще одну яму проковыряет, так вроде некому. Этот красавец Сэм остался в подземелье, и бандюшка тоже. А если лицо лишь пробная вылазка? Тот, кто ими управляет, готовит массовое нашествие. Нечто вроде захвата власти. Для начала он решил пустить в бой лишь небольшой отряд. Но, думаю, уже сегодня ночью на землю выйдет главная ударная сила. — Я ж тебе рассказывал. Город, точнее, его часть, построен на древнем клабе. Хоронили тут на протяжении тысячи лет, и сколько их там под землей, не знает никто, даже хозяин. — У мертвецов есть хозяин? — удивленно спросил Жора. — А то как же. И он решил выпустить своих зомби на волю. — Знаешь, кто такие зомби? — ожившие мертвецы, персонажи гаитянского фольклора. Якобы колдуны оживляют недавно умерших и заставляют их работать на себя. — В узком смысле правильно, но в нашем случае все выглядит несколько иначе. Те, кто там внизу, только ждут команды на старт, чтобы ринуться на поверхность. — А чего же они раньше не вылезли? — совершенно обоснованно спросил Жора. — Не было приказа. — Тогда объясни, почему вдруг приказ последовал именно сейчас. — Все дело в вашем появлении. «Ты думаешь, все произошло случайно?» «Что именно?» «Ну, неожиданное обнаружение документов, рассказывающих о кладе. Девица эта... Кстати, где она?» «В Москву, наверное, умотала». «Уверен? А мне кажется, она осталась в городе и в данный момент находится в гостях у нашего неприятеля». «Зачем она ему?» «О, тут интересная история. Она, видишь ли, происходит из древнего испанского рода, многие представители которого слыли колдунами. Да ерунда. Ее дед попал в нашу страну перед войной в числе испанских детей, вывезенных в ходе известных событий. Сама мне рассказывала. Так что ни о каких колдунах речи не идет. — Ты думаешь, а как ее фамилия? — Рамирос. Весьма распространенная в Кастилии и Леоне. Как у нас, скажем, Попов или Кузнецов. — Хе, Рамирос. Именно один из этих самых Рамиросов попал сюда в самом начале XVII века. И попал не случайно. Он разъезжал по свету в поисках единомышленников, способных оживлять умерших. В смутное время он приехал в Московию, а именно в Стольный град. Там быстро отыскал себе подобных, чернокнижников, то есть. Они ему и подсказали, что есть где такое сельцо, Лиходеевкой прозывается. В этой самой Лиходеевке и практикуются подобные вещи поскольку там издревле имелось капище Чернобога. И хотя идол сей на Руси давно позабыт, его жрецы до сих пор там обитают и продолжают творить черные дела, только на очень ограниченной территории. Вот он в Лиходеевку и подался, и хотя по-русски едва говорил, очень быстро нашел общий язык с местными волхвами. лицо, так сказать, обмен опытом, если выражаться современным языком. Да мало ли однофамильцев почему-то решил, что девчонка потомок этого самого Рамироса. Так решил вовсе не я, а хозяин. И основания для подобного решения у него, безусловно, имелись. Дело в том, что у всех потомков по женской линии рода Рамироса на попе имеется родинка в виде паучка. Ну и у этой Бланки тоже. А ты откуда знаешь? Видел? Но при каких обстоятельствах? Не я видел, а Люба, Бланка при ней передевалась. Ой, темнишь. — Жора хмыкнул. — Но даже если Бланка, потомок этого самого Рамироса, что из этого следует? — Если я буду рассказывать дальше, ты тем более не поверишь, — усмехнулся Сергей. — А ты попробуй. — Ладно. Хозяин обладает неким особым свойством. Время от времени он, как бы сказать, может омолаживаться. — Как это? — А так, особым образом. Перевоплощаться. Происходит, если выражаться по-научному, реинкарнация, то есть переход его разума в иное тело. Ну ты даешь. Я ничего не даю, а говорю как есть. Звучит, конечно, фантастично. Однако разве все происходящее здесь не фантастично? Согласен. Короче, для того, чтобы он обрел новое тело, следует выполнить ряд условий. Во-первых, при этом, как бы выразиться, мероприятия, что ли, должен присутствовать представитель рода Рамироса, к примеру, Бланка. Что за ерунда? А после реинкарнации хозяин, уже пребывающий в новом теле, должен совокупиться с ней. Какая дичь. Могу тебе сообщить, что хозяин сам является потомком Рамироса и, соединившись с девушкой, как бы получает дополнительную подпитку своим силам. Именно поэтому сегодня мы наблюдаем разгул нечисти. Ничего не понимаю. Причем здесь ожившие мертвецы. Какая связь между ними и реинкарнацией хозяина? Самая прямая. В ходе реинкарнации хозяин получает мощный приток силы, избыток которой он как бы выплескивает из себя, тем самым активизируя подземную нечисть. Собственно, эти проявления просто необходимы, иначе существование самого хозяина становится само по себе бессмысленным. Хитро. И в кого же перевоплотился хозяин? В паренька этого, прыщавого. — Как там его величают? Кажется, Анатолием. — Не может быть. — Даже не сомневайся, так и есть. Потом он, хозяин то есть, собирается жениться на Бланке, а далее немного проветрится, а именно отправится в свадебное путешествие. Благо, средств для этого у него предостаточно. Прямо как в сказке про Кощея Бессмертного. — А он и есть Кощей. Когда-то был чернобогом, но с течением времени имя его поменялось, как поменялись и другие имена. Добрые боги стали святыми, а злые — чертями, лешами, водяными, марами. О них стали слагать сказки, но в каждой сказке, как известно, заложено зерно истины. Постой, постой. При чем тут сказки? Ведь не снится же мне. Все происходит в реальности. Но случайность в данном случае исключается. А раз так, то, выходит, все подстроено заранее. И появление девушки, и документы, и этот самый Сэм... Нет, не верю. Этого просто не может быть. Очень даже может. Сергей допил пиво и поднялся. Очень даже может, — повторил он. Эта публика весьма хитроумна. Загодя они выяснили, что род Рамироса не угас, а в Москве живет его потомок. Потом был проделан несложный трюк с документами которые вовремя подбросили, кому следует. Но ведь с этого времени прошло немало лет. Если верить Бланке, ее отец обнаружил документы еще школьникам, копаясь в макулатуре. Девушки тогда и в помине не было. Сергей засмеялся. — Ты рассуждаешь, как обычный человек. А тут работают силы несколько иной формации. И временные рамки у них несколько иные. Живут они долго, спешить им некуда. Все происходит в назначенный час. Но сами документы, ведь они подлинные, я сам проверял. Бумага и все такое. А кто говорит, что не подлинные? Настоящие, можешь не сомневаться. Тут все настоящее. А вот ты все время твердишь «они, они». Кто они-то? Подручные его, хозяина, то есть. Вчера ты столкнулся с одним, этим мазепой. И таких довольно много, ведь хозяин один действовать не может. С помощью подручных работает. Если уж быть откровенным до конца, то в этом городе хозяин и есть подлинный хозяин. А многие жители Светлого — его верные слуги. Не за страх, а за совесть. Агенты влияния, так сказать. — А ты? — напрямик спросил Жора. — Что я? — Ты на чьей стороне? Сергей ухмыльнулся. — Я противодействующая сторона. Веду борьбу по мере сил и возможностей. А он со мной. Так и живем. Ты хочешь сказать «нет, не может быть». «О чем ты, мой друг?» «О своей роли во всей этой истории. Меня тоже выбрали заранее». Сергей передернул плечами, точно сомневался, говорить правду или нет. Потом ответил. «Откровенно говоря, нет. Твое появление в светлом было для меня полнейшей неожиданностью. Я предполагал, хозяин что-то затевает, но не знал наверняка, что именно. И тут явился ты». И сразу стало понятно. Он хочет активизировать подземных жителей. А для чего? Совершенно ясно, желает перевоплотиться. Благо, время подошло. Ну хорошо. А какова конечная цель? Чего он, хозяин этот, добивается? Желает уничтожить город и возродить Лиходеевку? Вряд ли. Ему и здесь неплохо. Каменные дома и прямые улицы ему вовсе не мешают. Ты будешь смеяться, но он, в общем-то, не преследует никакой конкретной цели. Просто желает немного призвиться, продемонстрировать свою силу и власть. А может, хочет обратить всех, без исключения жителей Светлого, послушных зомби. А нельзя ли его, как сказать, физически уничтожить? Ведь согласно фольклору у Кощея, хоть он и зовется бессмертным, имеется смерть. Как там в сказке? На море-океане, на острове Буяне стоит дуб, под дубом зарыт кованный сундук, а в сундуке заяц. В зайце утка, в утке яйцо. Стоит сжать яйцо и задрожит кощей. А раздавишь яйцо, умрет он лютой смертью. Можно поискать сундук. У меня и металлоискатель имеется. Где тут у вас остров Буян? Уничтожить? Экий ты быстрый. Зачем его уничтожать? Он часть этого мира, как ты и я. Но он же плохой. Может и плохой. Только умрет он, умру и я. Да и весь город. Сергей не договорил, почесал голову и потянулся за новой бутылкой пива. Тогда не вижу смысла в борьбе с ним, не сдавался Жора. Смысл как раз есть. Существует равновесие, и нарушать его не позволено никому. В этом смысл и заключается. Скорее всего, сегодняшняя ночь станет кульминацией происходящего. Одержим победу, поставим хозяина на место. Проиграем, тогда все пойдет по его плану. «А что нужно делать?» – спросил Жора. «Пока ничего. Только ждать».